Ника приземлилась на чуть размытую нежно-зелёную поляну и встала босыми ногами на нагретую землю, примяв изумрудные травинки, которые, впрочем, совершенно на это не обиделись. Светящаяся тонкая золотая покрывала, сотканная из тёплых солнечных лучей, что принесло девушку в это место, обвелось вокруг её ног, потёрлось вокруг щиколоток словно ласковая кошка и унеслось прочь в приятно-голубое небо, на котором красовались совершенно неподвижные Несколько нечёткие облака, похожие на взбитые сливки, но не белоснежные, а цвета топлёного молока, в которое кто-то щедрый положил чайную ложечку мёда. Вдалике на северо-западе, за много-много километров отсюда, небосвода касались острые пики гор. Они, правда, были такими же слегка размытыми, как и всё вокруг, словно невидимый художник бросил на картинку особенный эффект, своеобразный мягкий фокус. Но это не делало зрелище менее впечатляющим. Напротив, придавало пикантность и особенную нежную мягкость блуждающей и реальности. Ника протянула руку вперёд, словно хотела коснуться кажущихся крохотными гор, и улыбнулась. Ей нравилось это волшебное место, в котором, кажется, она потеряла остроту зрения, но чувствовала себя счастливой. Девушку радовала и эта природная красота, чьи краски были слегка приглушены. Ей было так хорошо и привольно, что хотелось бежать навстречу слабому освежающему ветерку. Ника, недолго раздумывая, раскинула руки в стороны, как в детстве, и понеслась вперёд. Ноги её не чувствовали усталости, дыхание не сбивалось, и девушке казалось, что она летит. Около тонкого журчащего ручейка, неожиданно выросшего перед ней, девушка остановилась. Звук воды напоминал ей звон праздничного хрусталя. О свежести сходящей от ручья, прохладу мятного пламбира. Ника наклонилась, зачерпнула обеими руками ледяную прозрачную чистую воду и стала пить, а после умылась. Тысячи крохотных капелек, миниатюрными бриллиантами засверкали на её лице, шее, обнажённых плечах, предплечьях, запястьях. А утолившая жажду Ника опять умиротворённо улыбнулась, глядя на огромные голубые, розовые Оранжевые цветы самовольно растущие по обеим сторонам ручья. Ника опустилась на землю рядом с ними, вытянула ноги и оперлась руками позади себя, совершенно не заботясь о том, что её идеально белое простое платье до колен может испачкаться. Ей безумно нравилось тут, и хотелось остаться здесь в обители природного спокойствия навсегда. Она закрыла глаза и сделала глубокий вдох. Чувствуя, как аромат неведомых трав, небесных мёда и молока заполняет её лёгкие, к правдо к этому сплетению запахов примешался ещё один, чуть терпкий и гริковатый, похожий на запах мужского одеколона. Удивлённая Ника вдохнула воздух ещё раз. И ещё, и с каждым разом одеколон чувствовался всё сильнее и сильнее. К тому же, лёгкий ветерок, развивающий волосы девушки, стал уверенным ветром. И теперь, когда он касался обнажённой кожи Ники, по ней бегали едва заметные беспокойные мурашки. Чуть сладковатый привкус родниковой воды, которую девушка только что пила, превратился в морозно-мятный. Такой возникает после того, как почистил зубы, а потом выпил холодную воду. Девушка недовольно повела плечиком. А деколон казался ей до боли знакомым. «Кажется...» Кажется, таким пользовался один неприятный тип по имени Никита Кларский. Да, точно. Это был именно тот аромат. В небе что-то затрещало, и Ника открыла глаза. Она всё так же находилась на своей красивой с нечёткими контурами поляне, горизонт которой украшала горная гряда. Только вот небо слева за границей беззаботного ручья стало темнеть, а зелень травы и краски цветов Блёкнуть. Солнце, которое находилось точно над ручьём, удивительным образом тоже стало меняться. Одна его часть оставалась такой же наивно возвышенно золотой, а вторая приобретала серебряный оттенок. Чуть позднее серебро стало таять, как восковая свеча. Капли текли и превращались в вытянутые буквы, делая левую половину солнца всё больше и больше похожей на круг, вырезанный из газеты. Мир по левую сторону от ручья стал чёрно-белым, тусклым и очень ветренным. Порывы ветра оттуда проникали и на цветную половину поляны. Ника ёжилась и подобравшись настороженно смотрела влево. Чудесным образом она одновременно и понимала, и не понимала, что творится в этом необыкновенном месте. А ещё ей стало очень грустно. Лёгкость и желание летать пропали, как будто бы их и не было. Внезапно на чёрно-белой стороне некогда целосной поляны появилась серая мужская фигура. Молодой светловолосый человек в брюках и рубашке с закатанными рукавами встал напротив ручья и с любопытством уставился на него стальными глазами. Ника мгновенно поднялась с земли, не отрывая взгляда от парня, находящегося за границей ручья. Естественно, она тут же его узнала. Вот откуда появился запах одиколона. Это просто Никита был неподалёку. «Никита! Ник! Ник!» — закричала Ника, подбегая к ручью, но молодой человек не слышал ее. «Никита! Я тут! Ник!» — не переставала кричать девушка, ступая ногами на острые камни, скрывающиеся под шлейфом холодной быстрой воды. А он так и не глянул в ее сторону, так и разглядывая ручей. Даже присел на корточки, вглядываясь в него, как в самый интересный в мире экран телевизора. Ника хотела было перебежать ручей, чтобы оказаться рядом с парнем, но ей не позволили сделать это. Она врезалась в невидимое препятствие, прозрачную стеклянную стену, уходящую в небо и упирающуюся в самое солнце, разделяя его на две половины. Сколько бы Ника ни кричала и не била кулаками в эту своеобразную перегородку, у неё ничего не получалось: не разбить её, не ни дозваться Никиты. Ника в изнеможении прислонилась к невидимой стене, чувствуя в ней странную пульсацию, и стала беспомощно вглядываться в так близко находящееся лицо Никиты, который всё никак не мог оторваться от ручья. «Что он там забыл?» — подумала девушка, и тут же увидела через перегородку, что в воду Ник смотрит не просто так. Оказывается, вместо своего привычного отражения в воде он видел всё, что творилось на её стороне ручья. Её небо, её облака, её поляну, её горы и её саму, разумеется. Переломленное неправильное отражение. Такое же неправильное, как и этот мир. У Ники от вдруг появившегося плаксивого и очень тоскливого страха, выжигающего её грудную клетку изнутри, на глазах выступили слёзы. Они были не такими, как в жизни, но о огромными и невероятно блестящими, словно она плакала драгоценными прозрачными камнями. Слёзы медленно стали спускаться вниз по её щекам, не забывая искриться на солнце. Никита увидел это и покачал головой, нахмурившись, а Нику вдруг озарило, как будто бы кто-то щёлкнул перед её лицом пальцами и подкинул отличную идейку. Она, не отрывая взгляда от того, кто столько времени мучил её, опустилась на колени. Девушка вдруг поняла, что должна сделать, и засунула в воду руку по самый локоть. Сделай так же, так же, понимаешь? с отчаянием в голосе говорила девушка, показывая пальцем другой руки то на себя, то на него, то на весело блестевшие под лучами матового солнца ручей. Пожалуйста, сделай так же, Ник. Давай же. Никита понял её не сразу. И поначалу просто смотрел в отражение своей части ручья с недоумением. Но спустя пару минут он как будто бы тоже увидел, что кто-то щёлкает пальцами, и как бы неохотя повторил её жест. Он тоже опустился на колени, с веди бровик переносится. Миг, и его рука тоже оказалась в воде. Их пальцы нашли друг друга и сомкнулись. Если между ними двоими и пробежала искра, Ника этого не увидела. Но очень хорошо ощутила. Необъяснимый прилив нежности заставил её слёзы стать ещё ярче и теплее. Плечи Ника дрогнули, глаза чуть расширились. Кажется, он не ожидал от тебя такой реакции, вернее, они оба не ожидали. На лицах чёрно-белого хмурого парня и солнечной девушки, чьи контуры были смазаны, появилось изумление, которое сменилось улыбкой облегчения. И он и она чувствовали руки друг друга и не собирались отпускать их. Почему не собирались, они и сами не знали. Просто хотели никогда больше не расставаться. Ника смотрела на Никиту, а он не отрывал взгляда от ручья. Сколько так продолжалось, ни парень, ни девушка не понимали. Кажется, они просто наслаждались тем, что смогли найти друг друга. Чёрно-белый мир по левую сторону волшебного ручья стал немного насыщеннее а размытость мира по его правую сторону стала менее выраженной. Ник исхитрился и свободной рукой сорвал растущий неподалеку высокий черно-белый цветок, чей бутон еще не распустился, и засунул его в воду, вложив в теплые пальцы Ники. Она, последовав примеру молодого человека, опустила в ручей вторую руку и вынула цветок. Подставленный теплым лучам солнца, он вдруг стал оживать, словно заискрился и стал наливаться синим цветом, сначала слабым, а затем всё более и более насыщенным васильковым, а после постепенно начал раскрывать свои лепестки. Девушка и парень дружно наблюдали за этим крохотным чудом, так и не отпуская друг друга. И также дружно рассмеялись. Может быть, мне проплыть по ручьям к нему? С замиранием сердца подумала Ника, но Никита вдруг, словно поняв ход её мыслей, отрицательно покачал головой. И крепче почти до боли сжал её ладонь своей, широкой и твёрдой. "Почему?" с отчаянием спросила Ника. "Я хочу к тебе. Я скучаю. Мне плохо без тебя". "Я сам". Вдруг появилась серо-синяя надпись на прозрачной преграде, разделяющей парня и девушку друг от друга. "Почему ты? Я тоже могу" Почему они могут читать мысли друг друга, да ещё и таким неординарным способом, девушку не волновало. Всё-таки мир вокруг них двоих был переполнен необычностями. И я сам появилась новая надпись, точная копия первой. Правда, теперь девушка почувствовала исходящую от молодого человека за волшебной прозрачной стеной настойчивость. Хорошо. Давай ты Согласилась Ника, всё такими же большими глазами разглядывая лицо человека, которого безумно хотела обнять. "Я очень хочу к тебе", почти шёпотом добавила она. Ник едва заметно закусил губу, кивнул, вновь вжал её пальцы. Девушка тут же почувствовала необъяснимое тепло и отпустил их. После он встал на ноги, глубоко полной грудью вдохнул воздух. И нырнул в ручей, который вдруг стал глубоким-глубоким, словно бы недавно не в нём вода достигла ники лишь до середины колен. Девушка болезненными слезящимися глазами уставилась на воду, по которой нервно пошли маленькие тёмные круги. Никиты нигде не было. Он не появлялся из скромного водоёма, словно нырнул в неизвестность. И что странно, если раньше прозрачная вода давала возможность разглядеть даже самые маленькие камешки на дне, то теперь дно мутнело, как будто бы с него на поверхность поднималась ртуть. Ников вскрикнула, прижав руки к рту. Становившаяся серебряной вода ручья медленно, но верно превращалась в зеркало. Ников вдруг поняла, что они сделали что-то неправильное, и отчаянно закричала, заставляя зеркальную затвердевшую гладь покрыться мелкими злорадными трещинами. От собственного крика она и проснулась. Мир вокруг был совершенно нормальным, не размытым и цветным. Нека в панике огляделась. Она была в собственной комнате за окном которой начинало потихоньку светать, в своей любимой кроватке, укрытая тонким одеялом и вцепившаяся обеими руками в измятую подушку. Лицо её было в слезах, и девушка с изумлением принялась вытирать их тыльной стороной ладони. На сердце было дико тяжело, как будто бы она потеряла что-то необычайно дорогое или кого-то необычайно дорогого. "Ника, ты в порядке?" заглянула в комнату дочь Людмила Григорьевна, услышав её крик. "А?" "Да-да", запинаясь, ответила девушка, стараясь, чтобы мама не увидела её мокрого лица. "Это кошмар приснился". "Может быть, водички тебе принести? Или пустырника, чтобы успокоилась?" вглядывалась в дочку женщина. Когда-то давно в детстве Маленькую Нику часто мучили кошмары, от которых она с плачем или воплями просыпалась. В последние десять лет, правда, такого не происходило. «Наверное», — решила Карлова старшая, — «Ника переживает из-за свадьбы». «Нет, нет, спасибо, не надо». «А сколько времени?» — Нике до сих пор хотелось плакать. «Половина шестого. Спи ещё. Насколько я помню, Саша заедет за тобой в девять», — сказала Людмила Григорьевна. Сегодня за 5 дней до бракосочетания Александр обещал заехать за Никой, чтобы вместе с ней побывать в аэропорту, дабы встретить кого-то из гостей с его страны, а после должен был завести девушку в свадебный салон, в котором Ника покупала свадебное платье. С выбором наряда девушка тянула, раздражая и мать, и жениха, и саму себя. И только неделю назад решила купить его Платье, которое больше всего понравилось девушке, при выборе его Нико умудрилась извести полсалона. Нужно было подогнать под её фигуру. Этим занялись в том же салоне, поэтому забрать его Нико должна была только сегодня. Естественно, в роли личного водителя Нико выступал Саша. Он стремился всюду сопровождать свою невесту, как будто неосознанно хотел контролировать её. Так рано? Тогда я ещё посплю. Пробурчала Ника, чувствуя себя слабой и разбитой. Мама вздохнула, покачав головой, с тревогой глянула на дочь, заботливо укрыла её и вышла из комнаты. А девушка, думавшая, что больше не сможет забыться в объятиях Морфея, почти мгновенно провалилась в сон. Когда она проснулась во второй раз, то почти ничего из своего яркого необыкновенного сновидения не помнила. В её памяти осталось только лицо Никиты и то, как они держались за руки. А ещё в памяти сохранились обрывки чувств, которые охватили Карлову во сне, когда она коснулась пальцев любимого. Нежность, дерзость, радость, облегчение, удовольствие. Их был целый клубок распутать который ники было не под силу. Это пугало. От переливающейся серебряной росой кандалов по имени Никларс ки следовало избавиться. И причём давно. Образ человека, одновременно любимого и ненавистного, не покидал в впечатлительную Нику и тогда, когда она принимала душ, завтракала и собиралась. Всё при этом валилось у светловолосой девушки из рук. Карлову это очень сердило, нет, даже раздражало, и она усилиями воли пыталась выпихнуть укропа из собственного сознания, что у неё, впрочем, получалось плохо, особенно в свете последних событий. «Ты чего такая нервная?» — спросила дочь Людмила Григорьевна, наблюдая, как та носится по дому в поисках джинсов, лежащих у Ники перед носом, на её кровати. Как он посмел присниться ей, да ещё и заставил плакать и кричать во сне? Этот придурок воистину садист. Просто так узрела наконец джинсы Ника и стала натягивать их, продолжая злиться. Причина такой её реакции была вполне объяснима. Решив, что 3 года это большой срок для страданий, девушка пару недель назад твёрдо решила, что раз она всё-таки выходит замуж за Сашу, то ни о каком Никитке Ларском она думать не будет. Если он до сих пор не вернулся, значит, она ему не нужна. Да и глупо было думать, что она ему нужна. Мистер Царь плевать хотел на неё с большой красной горки. Аникова вообразила себе Бог знает что. Например, что любит его, да и сама немного ему не безразлична. Глупая девчонка. Никита Кларский раньше был её надеждой, а теперь стал мечтой несбыточной. Из-за этих мыслей надевающая узкие тёмно-синие джинсы Ника едва не грохнулась на пол. Ага, подчинился он судьбе как же? Просто ему вообще изначально было всё равно. И никакая госпожа судьба тут ни при чём. Это же какой дурой нужно было быть, чтобы так подумать? Тисея, ряд на корона Надо же было сравнить прекрасную легенду с их историей не до истории, где нет места не только чувствам, но и героям. Вернее, герою, плохому мальчику, держащему в одной руке маску хорошего парня, а в другой оружие. Ника рухнула на кровать, беспомощно раскинув руки в стороны ладонями вверх. Волосы её живописно разметались, а глаза неожиданно наполнились слезами, которые линзами застыли на белках, делая очертания предметов в комнате менее отчётливыми прямо как в том дурацком сне. «Хватит ныть из-за этого придурка!» Сама себя одёрнула девушкой и крепче сжала зубы. «Если я ему не нужна, то и он мне подавно не нужен!» «Козёл!» — еле слышно прошипела Карлова вслух. У злости Ники, к которой она пыталась сама от себя скрыть тоску и печаль, был повод, и довольно значимый, а виной всему был разговор. Свидетельницы которого совершенно случайно неко стала всего пару дней назад. Он же и заставил её понять, что Кларскому она как собаке пятая нога. После этого девушка вдруг точно поняла, что все эти 3 года сама себя развлекала и мучила. Сам себе клоун и садист, так называлась её глупая игра, или сам себе сказочник. В тот день должна она была встретиться с Александром, чтобы вместе с ним поехать в туристическое агентство, то в котором сама Ника работала, её не устраивало. Не хотелось, чтобы сослуживцы были в курсе всех её личных дел. И после того, как будущие супруги посетили сие заведение, они отправились в ресторан Милсдэй. Это пафосное дорогое местечко не нравилось Нике, и век бы она в нём не была. На Саши, как выяснилось, позвонил Макс и срочно попросил заехать его в свою резиденцию для решения какого-то срочного вопроса. Дионов, естественно, подчинился ему, и буквально через полчаса Ника находилась в одном из залов, в котором столики были отделены друг от друга белоснежными перегородками, мрачно уткнувшись в меню. Александр на время оставил её одну, велел не скучать, получил порцию грозных взглядов и ушёл к Максу в кабинет. Вышла она оттуда через полчаса в компании хозяина этого заведения, высокого, импозантного, даже величественного и красивого мужчины, которому на вид можно было дать лет 45, и шествующей на небольшом от них расстоянии охраны в традиционно чёрных деловых костюмах. Красивый темно-волосый и подтянутый мужчина в элегантном и явно очень дорогом костюме показался неким каким-то знакомым, особенно его синие чуть прищуренные глаза. Но вспомнить его девушки так и не удалось. Зато Карлова весело подумала, глядя на него и попивая безалкогольный коктейль, что если бы такой дядечка вдруг обратил на неё внимание, при условии, что она была бы свободной, ей, Нике, наверное, не удалось бы удержать себя в руках и не заинтересоваться им. Слишком уж синеглазый брюнет был что называется видным. Вроде бы и не молодой, а фору даст большинству сверстников Ники. И по внешним данным, и по умению подать себя. И улыбка у него замечательная, хотя глаза вот не улыбаются. Они слишком насторожены и серьёзны, как будто бы заняты тем, что просчитывают каждый его следующий шаг и изучают окружающих. Ника вгляделась в глаза мужчины и поняла, что он старше, чем она думала раньше. Девушка даже мысленно ещё больше зауважала гостя Макса. И решила про себя, что несмотря на то, сколько ему на самом деле лет, женщины до сих пор вершаются на него пачками. Её предположение тотчас подтвердилось. Находящаяся за одним из столиков видная девушка с шикарным бюстом, который подчёркивала узкое платье цвета морской волны с глубоким вырезом, выразительно посмотрела на мужчину, и во взгляде её промелькнуло высокопрофессиональное кокетство. Подруга, составляющая ей компанию, усмехнулась и перекинула ногу на ногу, не отрывая цепкого взгляда от красивого мужчины в возрасте, который вел беседу с Максом. Кажется, девушки знали этого человека и были бы не прочь привлечь к себе его внимание. А компания тем временем неспешно приближалась к выходу из зала, и Ника, сидящая неподалеку за перегородочкой, кое-что смогла расслышать. После она подумала, что лучше бы и не слышала этого всего. — А ты более чем достойный преемник Марта. Хмыкнул синеглазый мужчина, явно готовясь прощаться с Максом. С тобой приятно иметь дело. "Почему же, Даниил Юрич?" спросил тот не слишком правда довольным голосом, в котором мелькнула усмешка. Ника, заслушав знакомое имя, мысленно застонала, ужаснувшись. Опять что ли будут о старшем брате Кларского говорить? Что ж его никак не оставят в покое. "Видишь ли, с психами иметь дело несколько сложновато" объяснил этот самый Даниил Юрич. Голос у него оказался приятным, но очень властным. Никогда не знаешь, что они могут выкинуть в следующий момент. То, что мне не подконтрольно, мне не нравится, милый мой. Этим я не занимаюсь. Мужчина с улыбочкой посмотрел в лицо мрачному Максу, словно бы говоря тому, что тот подконтрольный. Мужчины вдруг остановились, в том числе и Саша, которому, кажется, до этой беседы было как да лампочки. К тому же, Андрея управляла агрессия. Чувствительная его сторона, если хочешь, инстинкты, а не разум. Это его и загубило. Ты же ведёшь дела по-другому. Будь ты как он, ты бы не поднялся на ноги, Максим. Я знаю, что он был твоим другом или кем-то вроде этого, при условии, что Андрей вообще считал существование дружбы возможным, но ты не должен брать с него пример. Послушай в этом меня. Я достаточно прожил и могу адекватно судить о людях. Синие глаза просканировали недовольного этим разговором Макса. Ты коммуникабелен и достаточно гибок. Это твой плюс. Тогда ты сделал правильный выбор, согласился на сотрудничество, попал под моё покровительство и не попался ментам, как твой дружок. Да и сейчас у тебя дела идут неплохо. Да, подытожил Даниил Юрич. Ты хороший вариант и разумный. Думаю, если бы за дело взялся кто-то другой, к примеру, младший брат Андрея, ситуация была бы куда хуже. Ника, находящаяся за своим столиком в сине-белоснежные полупрозрачные перегородки, ушам своим не поверила. Они что, стали обсуждать Никиту, укропа, её личную головную боль? Его, насколько я помню, наши доблестные правоохранительные органы не поймали? Спросил мужчина, как бы между делом, я явно готовясь уходить. "Да", кивнул Максим мрачно. Ему, видимо, разговор не нравился. Ник кисвалил, схранился. "И от тебя тоже?" скептически изогнул бровь Даниил Юрич. "Тебель не знать, дорогой мой, что из таких зверят вырастают полноценные волки. Не держишь малыша под контролем? Ай-ай-ай!" Ника, слышавшая всё это, поняла, что не может вдыхать ставший сухим воздух. Вдруг она сейчас узнает что-нибудь о Никите. Держу, процедил сквозь зубы Макс. На коротком поводке поводок тянется до. Тут он назвал город, расположенный по соседству, тот город, куда постоянно ездил Саша и в котором находилась колония, где он отбывал срок. Мальчишка там. Только я бы не стал называть его мальчишкой под моим присмотром. Так что не бойтесь, вдруг усмехнулся хозяин Милздаря. Вам он мстить не приедет. У него много других дел. Я бы, конечно, мог сказать, что ничего не боюсь, однако вы это не так. Конечно, какой-то там мальчишка не стоит в приоритете моих врагов, но опасности ожидать стоит ото всюду. Если он окажется в городе и вдруг как-то заинтересуется мной или моими родственниками, Позаботься о нём. Звучный и не напряжённый баритон Даниила Юрича, до этого спокойный и очень приятный, стал в одну секунду стальным, и ошарашенной подобной информации Нике стало понятно, что этот представительный дядечка с красивым, чуть надменным лицом, суров, даже жесток и своего не упустит. А ещё, что он умеет не только наступать, но и защищать, при этом самыми разными методами. Такими, что иногда методы их защиты можно перепутать с нападением. «Позабочусь», — отозвался Максим. Это слово к колокольным тревожным звоном отозвалось в главе девушки, подслушивающей разговор. «Господин Радамиров больше не тревожит?» — был в курсе истории с пальбой мужчина. «Нет, ещё и отрицает». «Надо же! Обычно он играл по-чистому», — удивился Даниил Юрьевич. «Поумнел, что ли? Держи и его на поводке, Максим». Тот, глянув мельком на Сашу, пожал плечами. Даниил Юрьевич сказал Максу что-то ещё, но девушка, у которой похолодели кончики пальцев, не расслышала этого. Голоса мужчин становились всё менее и менее различимыми, они уходили. А Ника оставалась сидеть неподвижно, поняв, как близко от неё находился всё это время Никита. «И кажется, с ним всё было хорошо». Кларский оказался под опекой этого страшного Макса. И неудивительно, если тот был доверенным лицом и другом Марта, если, конечно, у того были друзья. Именно поэтому он и помогает укропу скрываться. Только вот почему этот Даниил Юрьевич интересуется Ником? Он что-то ему сделал? Ведь не зря же в его голосе мелькнула озабоченность. Не страх, а именно опасение. Такое бывает, когда приходишь в гости к тому, кто живёт в частном доме и держит за воротами злую собаку. Ты знаешь, что беснующий и лающий пёс на привязи ничего тебе не сделает, когда ты окажешься на его территории, но где-то глубоко внутри опасаешься того, что сейчас собака сорвётся с крепкой цепи и вцепится тебе в ногу острыми зубами. И поэтому, чтобы обезопаситься, просишь хозяина проводить тебя до двери, не потому что боишься, а потому что опасаешься Ника склонила голову, опершись локтями о стол. Закрыла ставшими горячими и сухими ладонями лицо, не боясь размазать тушь. Значит, Макс все эти 3 года помогал Нику. Значит, с ним всё хорошо? Он не маяится где-то в далеке, а ту и она жизнь живёт прилично? Нет, Никита не производил впечатления человека неспособного позаботиться о себе, скорее наоборот, но Нику всё же очень беспокоило, где он и что с ним. И если с ним всё хорошо, то она очень рада. У девушки даже какой-то груз упал с плеч, когда она услышала этот разговор, явно не предназначенный для её ушей. А ещё почти тут же, почти в ту же секунду, Ника поняла одну простую вещь. Ник был довольно близко, но ни разу не попытался встретиться с ней или хотя бы написать ей сообщение или позвонить. После этого с её глаз словно спала пелена, и нека осознала, в какой же сказке она жила до этого. Нет, в мифе, придуманном ею самой. Тогда она и решила, что никуда ни её и всех её чувств никогда не было никакого дела. А те несколько поцелуев и игра на публику, они ничего никогда не значили. Сейчас укроп уже и имени её не вспомнит, и, наверное, не узнает, если увидит в толпе. Прости, я задержался подошёл к ней Сажа. Скучала? Нет. Кто это был? спросила Ника внезапно. Александр заметил, что его невеста стала какой-то не такой, но списал всё на его ожидания. Мужчина, который вышел с тобой и Максом, кто это? повторила Карлова. Хозяин холдинга, который контролирует компанию Макса. Председатель совета директоров, если быть вернее. А? А ты там каким боком не придумала Ника более лучшего вопроса. Душа её в это время металась. Возглавляя одну из компаний, поглощённых Максом, к чему эти вопросы? Не понял Саша в виде смятения в глазах прозревшей Ники. Да просто интересно стало, что за дядька такой. Крутой дядька, очень крутой. Что заинтересовалось? ухмыльнулся Диоанов. Ага, люблю мужчин постарше которые в отцы годятся, фыркнула Ника. Они меня это заводят. Малышка моя, наклонился к девушке Саша. Лицо его было серьёзным, а зелёные глаза смеялись. Я вообще так как бы ревнивый тип. Пожалей меня. Я реально оцениваю свои силы и пока что такого соперника, как его превосходительство Смирчинский, одолеть не смогу. Так что забудь о нём. Молчи и он приложил к губам Нике указательный палец. Та отмахнулась от жениха. Саша улыбнулся. Ему казалось, девушка играет с ним. Кажется, парень и мысли не допускал, что что-то в их отношениях не так. Он продолжал жить в прошлом и будущем. «А о ком они разговаривали?» — всё же задала волнующий вопрос Ника. «Я обрывки разговора слышала». «А что?» «Мне интересно знать». «Какая разница о ком?» Вдруг стал раздражённым Саша. Его игривость моментально исчезла. Что за вопросы? Обиделась, что долго ждала меня и решила поиграть на нервах? Саша, я вообще-то просто задала тебе пару вопросов. Никопрости, без намёка на извинение в голосе проговорил Дионов, который твёрдо решил, что не весть скучно. Мне нужно было встретиться с ними по работе. Игнорировать этих господ я не могу. Встреча длилась не так долго, чтобы ты стала злиться и задавать глупые вопросы. «Саша!» «Что? Об одном недоумке они разговаривали. И ни мне, ни тебе не должно быть никакой разницы, зачем они завели разговор о нём». Ника закатила глаза. Она не понимала, почему вдруг Александр стал злиться. Не мог же он догадаться, что у неё что-то было с Ником? Но, как выяснила девушка позже, причины у него были, и при этом веские. «Саша!» Слово за слово пара едва не поругалась. Однако и парень и девушка вовремя смогли остановиться. Александр отвёз всё ещё находящуюся под впечатлением от своего открытия Нику домой, списав её задумчивость и неразговорчивость из-за Никиты на придуманную им самим обиду. Окончательно они помирились только на следующий день, встретившись вновь. А Карлова точно решила с тех пор, что никакой укроп ей больше не нужен. У неё есть такой замечательный парень, как Саша, и ни для кого больше в её сердце места нет. Девушка так решительно решила покончить с глупым прошлым, что ночью, беззвучно рыдая, не сдержавшись, встала с постели, не твёрдой походкой подошла к своему трюмнику, достала портрет Ника, нарисованный ею 3 года назад, и со злостью порвала его на много-много мелких кусочков. А то, что осталось от него, выбросила в окно. Потом естественно поняла, что натворила, но было уже поздно. Наблюдая красными от слёз глазами за тем, как куски тонкой бумаги один за другим исчезают в темноте, девушка мысленно отправила в эту темноту и Ника. А затем развернулась и бросилась на кровать, дабы в объятиях подушки предаться рыданиям. Почему всё так сложно?